Выступление на 1 апреля О шутках и розыгрышах Изначально в Англии 1 апреля назывался Днем дураков. Откуда пошло такое название, скрыто в глубине веков. Хотя точно известно, что данный термин существовал задолго до того, как однажды 1 апреля по радио начали без всяких комментариев читать начало романа «Война миров» Герберта Уэллса и половина Лондона в ужасе выбежала на улицу. Идея этого праздника настолько понравилась человечеству, что его стали отмечать во многих странах. Еще бы! В какой другой день можно было безопасно подшутить над начальником, супругом, супругой, партнером по бизнесу и так далее? Другое дело, что уже 2 апреля кошки, как говорится, отливаются мышкины слезки причем крупной цистерной, но это уже другой вопрос. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что 1 апреля практически все ждут шуток и подколок. Поэтому каждый год приходится придумывать что-то новенькое и оригинальное. Однако не все правильно подходят к вопросу о розыгрышах. Главное сделать так, чтобы твои развлечения не обернулись против тебя самого. Примеров тому масса. Мне известен случай, когда один мужчина 1 апреля сказал жене, «Милая, я пришел к выводу, что больше не могу жить с тобой, ты меня раздражаешь. Мне не нравится, как ты подаешь мне кофе в постель, как стираешь, как поешь в ванной. К тому же ты очень медленно ходишь по магазинам. Я решил уйти от тебя». К моей секретарше. Этот дурачок ожидал взрыва гнева, слез, криков. «Дорогой, прости меня, только не уходи, прошу тебя, Я буду стараться изо всех сил», Чтобы потом сказать «Эй, с первым апреля, любимая!» Но жизнь превзошла самые смелые мечты. Жена ему в ответ сказала «Да, вот и хорошо». Я уже давно хотела тебе признаться, что у меня роман с твоим партнером по бизнесу, Толяном. А раз уж ты сам уходишь, Толян переезжает к нам. А я свою долю в бизнесе перевожу к нему, и у нас появляется два решающих голоса против твоего одного опа. Именно, полное опа. А таких случаев масса. Так что надо сильно думать, причем головой, прежде чем шутить такими серьезными вещами. Кстати, в описываемом мною случае все окончилось хорошо. Жена, как оказалось, тоже пошутила, так что семья сохранилась. Но бизнес развалился. Ибо муж в усмерть поссорился с Толяном. Впрочем, Толян забрал все свои деньги из бизнеса. И муж после этого разорился, так что а жена от него все-таки ушла. Он уехал в Америку, несколько лет бедствовал, а потом неожиданно разбогател. Но радости ему это уже не доставило, потому что налоговая полиция за ним следила все дни и ночи напролет. Потом, впрочем, он уехал в одну из стран Латинской Америки, где налогов не было вовсе, но ладно... Это уже не имеет отношения к сегодняшнему разговору. Похожие случаи несколько раз происходили и со мной. В смысле неудачных шуток, разумеется, а не в плане внезапного разбогатевания. Поэтому я и завязал с розыгрышами на День дураков. Ибо этим дураком оказывался как раз я сам. А было дело так. Как-то раз на 1 апреля я решил капитально разыграть всех своих друзей. Сел на телефон, обзвонил человек пять и сообщил, что попал в милицию за безобразную драку в пивнике, где сломал пять рук, шесть ног и одну челюсть, причем не себе, и что теперь мне светит пара месяцев тюрьмы. Поэтому я прошу подъехать в отделение милиции с деньгами, чтобы меня выкупить. Пошутил называется. Слушайте дальше.